Глазами Лысова 2. Рассказ Лысова. Рассказано и записано со слов Лысова. Вернувшись в стартовую долину, я не ожидал встретить сразу двух моих недавних жертв: Леру, код данную ученики Хангерсу, и кота, который каким-то образом сумел перебороть мозголомный эффект пятидесяти смертей подряд. Похоже, его ментальная защита действительно уникальна. Может быть, попробовать продать эту информацию Лютовой? Или, пожалуй, оно того не стоит. Связываться с жнецами по доброй воле — таких дураков мало. Хотя, если есть прибыль, то отец бы одобрил. Впрочем, лично для него такой подход ни к чему хорошему еще не привел. И пусть приговор судьбы приведен в исполнение моими руками, вины моей тут точно нет. А вот мне она, то есть судьба, вполне благоволит если сначала попав в лапы демона бездны, я думал, что все, конец. То потом, когда прошло немного времени и нервы пришли в порядок, я осознал, какой же шанс на самом деле получил. Ведь кого берут себе в покровители большинство людей? Таких же ничего не знающих болванов, как и они сами, но пораньше связавшихся с нужным богом. То есть подчиняются даже не самим проявлениям стихии, а их посредникам — ничтожество. А вот я смог выполнить задание и стать личным аватаром истинного представителя бездны. Не того, кто уже давно пришел в этот мир и только и делал, что разбазаривал свои силы, а полного настоящего могущества и знаний. чтобы я получил в награду, будь на месте Каордакса, например, Эмерион, да старуха бы наверняка придумала способ не платить по счетам, или, если бы мне удалось загнать ее в тупик, выдала бы какой-нибудь бесполезный навык. Но бездна не мелочиться Моей наградой стала особая технология открытия маски. Маска за первое задание. А что будет дальше? Нет, за такую возможность нужно держаться руками и ногами и стараться пройти по этому пути как можно дальше, желательно до самого конца. Итак, маски. Обычно их собирают из костей монстров легендарного класса. Обязательное условие, конечно, справиться в одиночку и при этом не используя артефакты или заемные силы. Если все сделать правильно, то после смерти такого противника останется кусок его черепа, а из четырех уже можно сложить основу для будущей маски. Дальше начинается процесс напитывания ее силой и переход в элиту этого мира. В идеале, конечно, лучше пройти за дальний лес. Да найти там легендарных хищников, уровнем за три сотни, чтобы собрать из них настоящее чудо. Вот только не добраться туда одиночке. И тем более не победить. Жнецы показали всем другой путь. Убейте бога, раскроите ему череп, да соберите себе по-настоящему элитную маску. Заманчиво, но точно не сейчас. Трезво оценивая свои силы, стоит признать, что до уникальных способностей лютовой, хангерса или руага мне еще ой как далеко. А без них выходить даже против слабых богов, вроде молнии или даже света, бессмысленное занятие и нельзя забывать, что у рискнувшего будет только один шанс проиграешь и все твои надгробия сколько бы ты себе их не завел на всякий случай, тут же превратятся в обычные камни. Так вот кардакс показал мне способ открытия маски отличающийся от стандартного, но не такой смертоносный как ужнецов. В общем самое то для того, кто готов пойти на все ради силы но еще недостаточно могущественен, чтобы замахнуться на самые вершины. Когда я вышел на дорогу, прямо перед повозкой с отцом и братьями, те сначала ничего не поняли. «А мы тебя уже искать начали!» Рональд начал привычно похабно улыбаться. А я не удержался и даже не ответил ему. Я ведь тоже рад их видеть. Правда, причины этой радости немного специфические. «И вообще, мне порядочно повезло, что у меня нашлись родственники в этом мире, да еще и сразу четверо. Наверное, это изначально была моя судьба». Взмахнув мечом, я отправил в полет голову стоящего ближе всех охранника. «Улучшенная метка. Этого хватит, чтобы пугать местную малышню. Но против моей редкой — это просто игрушка. Он ведь даже силу своей стихии призывать не может. И куда ему против меня?» Из всех, кто сейчас застыл с открытыми ртами, опасность представляет только отец. «Что ты делаешь, дэви залепетал Сильвестер, но мой старший тезка остановил его взмахом руки. Он всегда был умным и сейчас первым догадался, что словами тут уже ничего не решить. «Похоже, ты знаешь, что делаешь», — медленно начал отец. А я понял, что он тоже это понимает. И тут же, как внезапное озарение, в голове появилась мысль. А не было ли мое обучение подготовкой к тому, что сейчас происходит? Только в главной роли благородный Алекс Джонс планировал не меня, а себя. Поэтому сейчас так быстро и среагировал. Убейте его! Что ж, сейчас его ждет сюрприз. Обращаюсь к накопленной энергии бездны, и создается ощущение, что по кромке моего меча поползла поглощающая пространство полоска. Как же мне нравится этот мир! «Никакой полиции, никаких запретов. Кто сильнее, тот и прав. Притом, если раньше я мог бы накачать мышцы, но все равно, собравшись толпой, обычные парни из Черного квартала отбили бы мне почки и селезенку, то сейчас все уже совсем по-другому. Тут сила безгранична, и, как мне кажется, именно так и должно быть. Если я на уровне редкой метки, то люди с улучшенной, и тем более с обычной, ничего не смогут мне сделать». Я могу игнорировать их защиту, а они мою — нет. А значит, неважно, сколько у твоего противника людей имеет значение только уровень их силы. Вот и весь сказ. В воздух взлетело еще несколько самых ретивых голов. И вот передо мной остались только родственники. Четыре пары яростно провожающих каждое мое движение глаз. Назад, я сам. Отец решил лично выйти вперед. Понимает, что остальные бесполезны. А еще, похоже, до последнего лелеет надежду повернуть все в свою пользу. Знает же, что для маски каждую из жертв нужно убить самому. Если справиться со мной, то все равно Силли, Рон и Дэвид не жильцы. «Значит, остаться должен только один». Он кивает в ответ, а братья недоуменно переглядываются. «Глупцы, как можно было за столько лет в этом мире не понять, что нельзя никому слепо доверять?» Либо ты управляешь ситуацией, либо тебя ведут на убой. Либо ты готов принести любого рядом с собой в жертву, либо рано или поздно принесут тебя. По лезвию вытащенного отцом меча тоже побежала волна бездны. А потом он выхватил какой-то артефактный пистолет и попытался выстрелить мне прямо в лицо. Не будь моим учителем Каордакс, это могло бы и сработать. Пуля-то явно была непростая. А так, я все видел заранее и просто отошёл в сторону. Ещё один подарок мне — возможность замедлять время в момент активации атак противника. Конечно, способность не бесконечная. Общее время замедления в день не может быть больше минуты, но мне хватит. Кстати, подобное я потом видел у кота, но вот как этот чертяка смог заполучить такой козырь? Притом, мне казалось, что он видит атаки даже не в момент их начала, а как будто ещё раньше. В общем, парень — настоящая загадка. И будет время, я к нему еще обязательно присмотрюсь. Но это все было потом. А в тот момент мы с отцом танцевали на мечах минут пять. Еще год назад он бы выиграл у меня, не дав мне ни шанса. Но я не терял зря время. А практика, пусть и в начальных землях, принесла свои плоды. Сначала он попался на финт и заполучил рану в плечо. Затем я отрубил ему левую руку, а потом, пользуясь мгновенным замешательством, и голову. После такой безоговорочной победы можно было бы потратить пару минут на разговор с братьями, но зачем? Свою роль они смогут выполнить, и так. Отделив от тела еще три головы, я аккуратно разложил их перед собой, а потом не менее осторожно и методично вырезал у каждого из левой части затылочной кости по небольшому кусочку. Использовать кости монстров? ха кости людей уже заряжены энергией, притом в данном случае родственной мне. Благодаря чему не нужно тратить года на ее сбор, а можно сразу активировать маску. Кое-кого, конечно, будут ждать неожиданные неудобства но тут уж ничего не поделаешь. Кости, вырезанные мной и сплавленные в маску, не восстановятся при воскрешении, так что придется дорогим братьям и отцу завести себе по такому случаю платину на черепушку. Ну а дальше пусть живут, как знают. Главное, чтобы не попытались заниматься такой глупостью, как месть. Не хотелось бы обрывать их путь окончательно, всё-таки родня, но если придётся, то раздумывать не буду ни секунды. Новым заданием от Каордакса, которое, по его словам, позволит мне перейти на новую ступень, был сбор ингредиентов с хаоситов. И стоило мне только отойти от единственного места, где он пока может пробиваться в наш мир, как сразу столкнулся со старыми знакомыми. Девчонка, кстати, тоже показала неплохие темпы роста, уже может проявлять силу бездны, хоть и эффекты в основном пока только визуальные, но за то время, что мы не виделись, для обычного человека это тоже существенный прирост. Впрочем, если вспомнить, кто ее учитель, то все вопросы тут же отпадают. А вот как кот, без чьей-либо поддержки, я не чувствую в нем силы ни хаоса, ни бездны, ни тьмы, смог достичь своего уровня. На равных сражаться с улучшенными метками Тягаться в скорости с кадаврами становится все интереснее. Недолго думая, я протянул ему один из клыков Цербера. Ничего особенного, обычная безделушка из дальнего леса. Единственная польза при переходе на следующий уровень. Она впитывает часть силы своего хозяина и увеличивается в размерах. А учитывая, что у меня остался клык-близнец, который может повторить все трансформации собрата, Я смогу проследить, с какой же скоростью растёт потенциал этого парня. Тёмных лошадок лучше держать в поле зрения. И, похоже, не только я так думал. Стоило мне закончить вешать лапшу, что этот амулет нужно будет передать при встрече отцу, как Лера попыталась наложить на кота заклятие рыцаря. А девочка-то не лыком шита. Сама развивает силу бездны и при этом пользуется проклятиями тьмы. Как я и говорил, учитель-жнец — это сильно. «Вот только у меня всё равно лучше». Лёгкого намёка на то, что происходит, коту хватило, чтобы разобраться, в чём дело, а потом он опять смог меня удивить. Нет, не сбросив поводок ведьмы, тут я от него ничего другого и не ожидал. Он поразил меня, создав новый рецепт зелья. На таком уровне это не каждому дано. Конечно, эффект не очень силён, лично я легко могу перекрыть его амулетами, которые будут работать постоянно, а не пару минут. Впрочем, потенциал тут есть. А значит, будет не лишним попробовать в него немного инвестировать. Не зря же боги ищут себе союзников. Так чем я хуже? Печень и лимфа хаотических кадавров — идеальные заменители, из которых можно подготовить основу для большинства зелий. Если кот сможет с их помощью развить свой талант, то я об этом узнаю и напомню об оказанной услуге. И пусть сами по себе зелья не смогут возвести никого в ранг элиты, но вот усилить того, кто уже на вершине, — вполне. Вкладывать в редкие таланты, собирать их и становиться все сильнее и сильнее. Как же мне нравится этот мир.